Глава 13. На фронтах. Север. Ударившись о воздух словно о бетон, лишённый всех шести конечностей небесный зверь вздрогнул, а затем начал стремительно принимать человекоподобную форму. Мгновение спустя рядом с ним приземлился гигантский чёрный ворон, что также не замедлил перевоплотиться. "На ну как, Сириус? Съел? Кто тебя победил, а?" «Я тебя победил! Ну не прекрасен ли я? Ха-ха-ха!» Самовлюблённо красовался Шоу. «Скажи что-нибудь!» «Так-то если бы не мы, то это ты бы тут лежал!» Подумали приземлившиеся 43-й и 69-й, что помогли воину в битве с пауком. «Молодец, молодец!» Спокойно улыбнулся искалеченный и скованный техниками Сириус Дилейн, лидер пиратов картеля. Теперь счет 21.18. Впрочем, все еще в мою пользу. Это не важно, отмахнулся Шоу. Лучше сильнее восхваляй меня. Видишь, даже такой гений манипуляций и интриг, как ты, может ошибиться. На этот раз ты выбрал не ту сторону. Получается так. Попытался пожать отсутствующими плечами Сириус. И что теперь? Добьешь? Нет, так было бы неинтересно. В конце концов, я еще не обошел тебя по числу побед. Кроме того, каким восхитительным бы я ни был, я все еще признаю твой интеллект, опыт и знания. Ты можешь быть полезен храму Вечного Пути и моему предводителю. Предводителю? Предводителю? Честно говоря, я был сильно удивлён, узнав, что наш свободолюбивый ворон решил служить кому-то. Не служить, а следовать, поправил приятель о шоу. На в любом случае, он он довольно необычный человек, задумчиво добавил ворон. Хотя сомневаюсь, что он захочет сотрудничать с тобой. Я так понимаю, проблема в тёмных искусствах, усмехнулся паук. Было понятно, что после их атаки на Кронос с Бесформенными уже все важные лица Инсулая знали о том, что пираты сотрудничают с культистами. «Как догадался?» «Это несложно понять, особенно если хорошо проанализировать психотип Кая Арнхарда». Стоящие позади шоу клоны мигом напряглись. «Откуда ты знаешь его настоящее имя?» – спросил изумленный ворон. «Откуда ты знаешь его настоящее имя?» – спросил изумленный ворон. провёл небольшое расследование ещё когда только проскользнуло первое упоминание о храме вечного пути невозмутимо пояснил сириус словно речь шла о чём-то совершенно незначительном а я уже и позабыл насколько пугающим он может быть в социальном плане все эти его интриги манипуляции вечный сбор информации и знаний но ну, точно человек какой-то а не зверь Да, в общем, ты прав, сухо произнёс Шоу. Дело именно в тёмных искусствах. Тогда нет никаких проблем. Я действительно сотрудничал с Домом Крови и получил от них много запретных ресурсов, однако сам ими никогда не пользовался. Я же не дурак, чтобы навсегда закрывать себе путь в общество обычных мастеров. А с адептами можно и так работать. У них всё же В отличие от, как они говорят, частицуль, нет подобных предубеждений. Ворон выглядел удивлённым, но скорее его лицо разгладилось. Но это в твоём стиле. Только убери эту улыбочку со своего лица. Я же знаю, что ты совершенно ничего не испытываешь. Передо мной можешь не притворяться. Эмоции были неотъемлемой составляющей души любого существа. Даже искусственный интеллект обрёл бы их. как только у него появилась бы оболочка души. Но основную роль они играли как раз именно на пути боевых искусств, соединяя ментальный слой души с воинским, тем самым позволяя использовать законы мироздания, что обычным разумом смертного или мастера было попросту невозможно осмыслить. Конечно, существовали и те, у кого эмоции чем-то сильно приглушались или вообще отсутствовали, как, например, некогда у Кая, пораженного холодом пустоты, Но без негативных последствий это в конечном счёте не обходилось. Тем не менее, всё же существовали те, кто мог ничего не испытывать. Изредка у одного существа на триллион формировалась особая оболочка души, чьи слои были связаны несколько иначе, чем обычно. Эмоции у таких существ были, вот только до разума они дойти почему-то никак не могли. В итоге появлялось абсолютно рациональное существо. у которого при этом не возникало никаких негативных последствий из-за такой особенности. Сей феномен являлся загадкой даже для божеств. Собственно, Сириус Дилейн именно таким и был. Как скажешь, ответил паук, и с его лица исчезли абсолютно все эмоции, сменившись безграничным равнодушием. Казалось, его не волнует даже собственная гибель. Где-то на безлюдном на северном островке. Даже использовав все свои силы, Роузину не удалось ни то, что одолеть Лилит, но даже просто ранить её. Вследнее крови прародителя Фениксов, она находилась на совершенно другом уровне. А потому на одной лишь частичной трансформации Мио и Ой не остановились. Переместив братьев в пространственное хранилище, они сразу использовали свой главный козырь полную трансформацию. Среди всех потомков звёздных чудищ ею обладали лишь наследники силы небесной антикоры. Из-за огромной траты энергии и воли сёстры Роузи на временно лишились возможности плести техники, но взамен обрели невероятную физическую силу и могучие способности новой формы. Девушки мгновенно увеличились в размерах, превратившись в пятиметровых львиц со скорпиониными хвостами и большими перепончатыми крыльями. Но стоило этому произойти, как их тот час объяло дикое золотое пламя. Температура в округе выросла настолько, что даже камни начали стремительно плавиться. Фигура лилит стала еще ярче. Хаотичное золотое пламя, что окружало ее, приняло форму пышного платья, а за спиной сформировались два массивных сложенных крыла. Её частичная трансформация завершилась одновременно с полной трансформацией Окраймов. А потому, как и любой Феникс в истинной форме, она сразу же обрела пассивную огненную ауру. Температура и мощь порождённого ею жара уже давно превысила любые адекватные для Инцулая пределы. Прямо сейчас Калилит не смогла бы приблизиться даже сотня мастеров шести звёзд. Их тела обуглились бы ещё на подходе. И тем не менее, Мио и Ой Спокойно выдержали этот ад. Хотя сердечная кровь мантикоры и не давала им физического бессмертия, как тем же гидрам, но зато наделяла мгновенной первичной адаптацией. Другими словами, стоило их телам столкнуться с любой угрозой, как они в тот же миг изменялись так, чтобы заблокировать как минимум половину всего урона. То есть им не нужно было, как тому же Роузину в бою с Каем, подвергаться определённого рода атакам или трудностям, дабы только потом адаптироваться к ним. Сердечной кровью мантикоры первичные изменения происходили сразу же. Таким образом пламя, что должно было мгновенно поглотить истёрт целиком, в итоге лишь немного опалило их кожу. Рванув вперёд, как только завершилось превращение, они бы даже не заметили его, если бы не уменьшившееся количество сердечной крови. оказавшись чуть быстрее сестры, ой, первая приблизилась к Лилит. Блеснули её бритвенно острые когти, подобные божественному оружию, и столкнулись с клинком восходящей звезды. С оружия тут же сорвалось золотое пламя прародителя Фениксов. Усиленная волей огня, временно ранованная линией крови, оно в миг испепелило часть лапы мантикоры, повредив и астральное тело. Лилит при этом резко отлетела назад. Физическая мощь ой, не только сбила её с ног, но даже сломала несколько костей в руках. К девушке уже метнулся скорпионний хвост. Ой, как вдруг та полыхнула яркой вспышкой, и молниинос наперенеслась к противнице за спину. Лилит собиралась разрубить мантикору надвое, но вмешалась старая сестра. Неистовый рёв Мио сотряс землю и воздух, а тело и душу восходящей звезды заставило внезапно оцепенеть. Сразу после этого сестра ой бросилась вперёд. И мгновение спустя её огромная пасть оглушительно сомкнулась. К сожалению, Лилит переборола духовную атаку раньше положенного и успела вновь применить полёт Феникса, яркой вспышкой переместившись на несколько десятков метров вниз. Вот только её левой руки больше не было на прежнем месте. Кислотная слюна Мио уже начала растворять откушенную конечность. Как вдруг та обернулась хищным золотым пламенем. Внутренности мантикоры содрогнулись, а пасть разорвала на части. Мгновение спустя на обоих раненых сестер обрушился мощнейший поток разрушительного огня. Восстановив руку и поврежденное астральное тело целительным пламенем прародителя фениксов, Лилит продолжала поливать близняшек боевым пламенем, не жалея на это никаких сил. Несмотря на адаптацию и регенерацию Мантикор, линия крови прародителя Фениксов всё же была слишком могущественной. Болезненный рёв двух чудищ разносился на десятки километров, но Лилит и не думала ослаблять напор. Её атака продолжалась порядка 3 секунд, пока сёстры Украйн всё-таки не вырвались. Тот же Роузен ничего не мог противопоставить огню Лилит. Его адаптации было попросту недостаточно. Однако владельцы сердца мантикоры были совершенно другими. Выпив понастоящему экстракт от мантикоры и потратив немало сердечной крови, Мио и Ой в конце концов сумели более-менее приспособиться к золотому пламени, попутно регенерировав физическую и духовную плоть. Их тела начали излучать жуткий холод, а кожа покрылась толстой ледяной бронёй. Поддержка подобной защиты быстро расходовала главный ресурс их сердец. Но только благодаря ей близнеашки смогли вырваться из подавляющего потока чудовищного пламени. Ощутив летящие к ней с разных сторон мантикор, Лелит огненным болидом устремилась в небеса. Её скорость и мощь атак были неимоверными, но во всём остальном, физической силе, выносливости и стойкости, она серьёзно уступала близнеашкам. Поэтому девушке требовалось постоянно держать дистанцию. Их битва уже давно вышла за пределы возможностей обычных, пусть даже и семи звёздных мастеров. Яркие огненные вспышки, золотой луч, метающийся по небу, и преследующие его две тени были видны на десятках островов. Войска вторженцев могли лишь догадываться о происходящем, но клоны Кая уже всё знали. К сожалению, даже сильнейшие из них никак не могли помочь Лелит. В битве такого масштаба они лишь мешали бы ей. Да сколько же у них ресурса, мрачнела Лилит, чувствуя нарастающее напряжение. Они же только пиковые священные лорды, их сердца-антикоры только-только сформировались. Так откуда же у них столько сердечной крови? Она уже давно должна была закончиться. Овы, сколько бы времени ни проходило, сёстры Окрайм не показывали ни намёка на усталость. Наоборот, становились быстрее и лучше сопротивлялись атакам Лелит. В конечном счёте, близнежкам даже удалось загнать её в угол, прикрепив вязкой морозной слюной к барьеру, накрывшему Весенцулей. Идиотка. В курсе же, что Мантикор нужно сразу бить сильнейшими способностями, чтобы не успели адаптироваться, костерела Лелит сама у себя. Но если бы я только знала, что у них будет столько сердечной крови, Оказавшись на грани поражения, девушка была вынуждена вновь воспользоваться своим клинком. Однако на этот раз она не просто порезала себя им, а буквально пронзила мечом собственное сердце. Как бы ей этого не хотелось, но выбора все равно не оставалось. Безвозвратно отдав более десятка тысяч лет жизни, вдобавок к еще двум тысячам, отданным перед началом боя с Роузеном. Лилит наконец обрела полную мощь линии крови прародителя Фениксов. Мио и Ой уже намеревались добить восходящую звезду, как вдруг яркая вспышка ослепила их, а прокатившаяся следом ударная волна отбросила назад. Не успели сёстры прийти в себя, как их обеих резко схватил громадный Феникс. Золотая колонна молниеносно опустилась с небес и близнещашек прибило к земле. что тут же стали плавиться и испаряться под ними. От испускаемого мантикорами холода не осталось ни следа, а их ледяная броня покрылась мириадами трещин. Легко удерживая своими мощными лапами Мио и Ой, словно те были не более чем крысами в когтях орла, и продолжая испускать нистовый золотой огонь, полностью трансформировавшаяся Лилит готовилась высвободить одну из своих сильнейших атак. Всё больше и больше силы концентрировалось в её клюве. Отчаянно сопротивляясь, близнеашки раз за разом жалили гигантского Феникса своими хвостами, но это не приносило совершенно никакого результата. Яд мантикоры был слабее пламени золотого Феникса, а потом он уничтожался за мгновение в его теле. На адаптацию же ему совершенно не хватало времени. В конечном счёте подготовка была завершена. Франзительный крик огненной птицы сотряс пространство, и на мантикор наконец-то опустился ослепительный огненный луч, что вмиг разросся до гигантских размеров. Стол пламени поглотил весь безлюдный скалистый островок, на несколько секунд, на несколько секунд превратив его в яркую звёздочку в океане. Когда вложенная в атаку сила всё-таки исчерпалась, Лилит увидела, что от острова осталась лишь гигантская дымящаяся дыра. уходящая на километры вглубь планеты. Если бы не колоссальный жар, что мгновенно испарял любую жидкость, тонны морской воды уже хлынули бы вниз. "Ещё живы?" недовольно, но в то же время рассержена отметила Лилит, ощутив ауры Мио и Ой, а также следы активации божественных артефактов. Автоматическая защита? Да ещё и такой силы? Редкая штука. Стоило Золотому Фениксу подняться на несколько сотен метров ввысь, как его интуиция тотчас просигналила об опасности. Лилит мгновенно распахнула крылья, заполнив всё вокруг себя тысячью маленьких огненных перьев. Сделала эта девушка как раз вовремя, ибо промедли она хоть на долю секунды, мантикоры моментально разорвали бы её. Их были десятки. Целая толпа смертоносных химер стремительно ворвалась в облако огненных перьев, заставляя их детонировать. Каскад оглушительных взрывов прокатился над поверхностью моря. От более чем сотни тварей осталась лишь половина. Однако и она представляла для лилитнейшую точную угрозу. Это была вторая ключевая способность сердца мантикоры после полной трансформации стремительное деление. Потратив уйму капель сердечной крови, близнеашки создали множество копий самих себя, каждая из которых была внешне неотличима от оригинала, но имела лишь 40% его силы. Настоящие небесные мантикоры, по сути, когда-то таким способом банально размножались. Но вот их потомки могли создать лишь неполноценную временную копию. Правда, это ничуть не мешало использовать их как собственную мини-армию. Осознав, что легко от толпы мантикора отделаться не выйдет, Лилит вдруг обратилась яркой кометой, использовав полёт Феникса. Сёстры Окраим и их копии, естественно, сразу погнались за ней. К этому моменту они уже настолько адаптировались к скорости восходящей звезды, что практически не отставали от неё, при этом умудряясь ещё её атаковать морозными плевками издали. В конечном счёте, уже через несколько долгих секунд, Лилит начала замедляться. "А она устала. Не сбежит", одновременно подумали сёстры, но всё же на всякий случай не перестали прятаться за спинами клонов. Предвкушая приближающуюся победу, они продолжили погоню. Как вдруг Феникс резко взмыл вверх. "Куда она направляется? Там же барьер. Неужели хочет пробить его и сбежать? Ха, идиотка. Ей ни за что не разрушить эту преграду". Этот артефакт был создан самим повелителем Яшниром. Однако Лелит упорно продолжала подниматься всё выше и выше, оставшаяся внизу Авлейм становился всё меньше и меньше, а глубокое прежде небо всё сильнее темнело. Уже вскоре показались первые звёзды, а затем проявился и сам барьер, что уже несколько недель как был полупрозрачным с лёгким красноватым оттенком, а не исключительно ярко-алым. Когда до барьера оставались считанные километры, Лилит внезапно сложила крылья, резко замедлилась, а затем бросилась обратно. Не ожидавшие такого отчаянного маневра в антикоры никак не успевали разлететься в разные стороны, а потому рывок «Феникса» стоил им в жизни сразу семи копий. Но, так или иначе, решение противницы было им лишь на руку. «Совсем из ума выжила?» «Мы вложили столько капель сердечной крови в адаптацию к твоему золотому пламени, что теперь даже тот луч не сможет нас моментально убить!» — мысленно усмехнулась Мио. «А от него мы теперь без проблем увернемся. Ты даже не знаешь, где оригиналы!» Мантикоры уже бросились в атаку, как вдруг их тела внезапно занялись пламенем. «Вот только это не был новый огонь!» Золотое пламя Феникса было практически невозможно погасить силами небожеств. Поэтому, даже подавив огонь до минимума, Мио и Ой не избавились от него полностью и даже передали копиям. Усиленное и расширившееся волей огня лилит оно рисков вспыхнуло. Мантикором это почти никакого урона не нанесло, но этого девушка и не добивалась. Золотое пламя вдруг стало синим, превратившись в морозное пламя. Приберёгши на самый конец эту редкую силу, доступную исключительно носителям линии крови прародителя Фениксов, и тем самым не позволив мантикорам к ней сильно адаптироваться, Лилит застала близнецов полностью в расплох. Тела мантикор в миг сковал льдом, и пусть мгновенная первичная адаптация сработала как надо, на несколько мгновений они всё же оказались скованы, а этого времени Лилит было вполне достаточно. Волна кошмарного жара неожиданно прошла сквозь тела Монтикор, вслед за чем в небесах Инсулая засияло маленькое солнце. Удивительное явление было видно почти по всему северу Авлейма и даже на некоторых землях юга. Но особенно повезло жителям ближайших островов. Лилит пусть и попыталась высвободить силу возгорания Феникса как можно выше, но даже это не уберегло поверхность Инсулая от определенного урона. За считанные секунды температура на ближайших островах поднялась словно в очень хорошей сауне, а влажность воздуха достигла минимальных значений. Множество простых животных и слабых смертных лишились сознания или вовсе умерли от внезапного теплового удара, а некоторые счастливчики, что в это время смотрели в небо, моментально ослепли, стремительно усыхали деревья и прочие растения. Ещё не одно столетие дикие малоразвитые племена севера Влейма будут вспоминать это явление, поклоняясь ему и трактуя как волю небес или пришествие богов. Лелит медленно опустилась на воду. Потратив последние силы на возгорание Феникса, она вернулась в форму частичной трансформации. Да и то неполноценную. От прекрасного огненного платья остались лишь обрывки, а от пары великолепных крыльев только одно. Да и то частично. Сила линии крови прародителя Фениксов почти иссякла, но даже если бы Лилит попыталась заполучить ещё, то ничего бы не вышло. Её душа и тело больше не выдержали бы. Пытаясь отдышаться и прийти в себя после столь интенсивного боя, девушка устало огляделась. Вокруг простиралось лишь море, ни одного клочка земли на горизонте. Где я? задумалась Лилит, не спеша использовать специальный артефакт. Как же это изматывающе. А ещё моя жизнь теперь короче на 13 скопиком и тысяч лет. Почти 1/4 от максимального возраста срединного небесного монарха. И даже богам её не вернуть. Аринова. Но не успела девушка по-настоящему опечалиться из-за этого факта, как интуиция внезапно взвыла об опасности. Странный розовый луч пронзил голову девушки, но восходящая звезда вдруг исчезла, развеявшись будто мираж, переместившись на несколько километров благодаря вовремя активированному божественному артефакту. Лилит моментально осознала, что угроза никуда не делась. В тот же миг она явила весь свой арсенал божественных предметов, о котором в Инцулае уже давно ходили легенды, и из-за которого главы синдикатов и не желали с ней связываться. Каскады взрывов, яркие разноцветные лучи, жуткие существа, странные гигантские объекты, незримые волны силы и многое другое почти на целую минуту заполнило открытое морское пространство. Но в конце концов битва закончилась. Как закончились у Лилит и божественные артефакты, что не требовали вложения большого количества сил и использовались моментально. Оставшись безвольной, скованной необычными толстыми фиолетовыми жгутами, девушка безвольно повисла в полуметре над водой, и враг наконец появился перед ней. Это было невысокое, покрытое ожогами, сгорбленное уродливое существо с тремя руками и двумя головами. Аура которого смутно выдавала в нём Мио. Чтобы после возгорания Феникса выжила хоть одна из них, поскольку свой второй шанс они уже потратили в этомто столетии, ой пожертвовала собой, своей плотью и астральным телом и полностью слилась с сестрой. Обычно подобное было нонсенсом, но когда речь заходила о близнецах с их максимально схожими душами, то тут уже было не всё так просто. Впрочем, без силы Монтикор тут явно не обошлось. «Не беспокойся!» То ли прокаркало, то ли прокряхтело существо. «Я не убью тебя! Пока что! Истинный потомок прародителя фениксов будет ценным трофеем! Но рано или поздно ты обязательно заплатишь за смерть, ой!» «Поверь, ты еще не раз пожалеешь о том, что вообще родилась на свет!» «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась лилицобеседница прямо в лицо. «Мечтай!» Мик и крохи, оставшиеся от линии крови прародителя фениксов, заставили тело девушки окутаться жгучим пламенем. Огненный смерч полностью поглотил ее фигуру, заставив Милу отскочить. Впрочем, Мантикора всё ещё укрывал установленный заранее божественный барьер, так что урона она никакого не понесла. Когда пламя наконец стихло, Лилит больше нигде не было, от её тела и души не осталось ни следа. Мио в сердцах выругалась. Покончила с собой твар. Разъяренно выкрикнула Мио и резко зашлась громким кровавым кашлем. Как ни странно, Слабость позволила ей слегка прояснить сознание и призадуматься. Нет, не может быть всё так просто. Тут точно что-то не так, осознала девушка, а затем вдруг затряслась всем телом от ярости. Девушка наконец вспомнила легенды о главной способности фениксов.